Глава четырнадцатая. Кое-как прошло несколько дней. Дезесент пускался на всевозможные хитрости, и тогда желудочная боль отступала. Но однажды утром желудок не вынес ни маринада, маскировавшего запах жира, ни с кровью поджаренного мяса. Дезесент встревожился. Он был и без того слаб, а теперь мог ослабеть еще больше и совсем слечь. Правда, вспыхнула искорка надежды. Страница сто шестнадцатая. Он вспомнил, что когда-то, серьезно заболев, один его приятель особым образом готовил себе пищу и тем самым, одолев анемию и истощение, сохранил остаток сил. Дезесент отправил старика-слугу в Париж за драгоценной посудиной и, изучив приложенную к ней инструкцию, самолично объяснил кухарке, что в эту медную кастрюльку следует положить, без воды и жира, мелко нарезанное мясо с кусочком лука-порей и кружком моркови, закрутить крышку и поставить на четыре часа на огонь. После этого мясо выжималось, и получалось ложка мутного терпкого сока. Его теплая взвесь бархатисто ласкала небо. От этого бальзама проходили и резь, и тошнота натощак. Соглашаясь на несколько ложек супа, желудок успокаивался. Чудесное средство помогло. Невроз приостановился, и Дезесент сказал себе, «Ну вот уже лучше. А на днях погода может измениться, спадет жара». И тогда я худо-бедно дотяну до первых холодов. Дезэсэн погрузился в оцепенение, в праздную скуку. Вид книг, которую он так до конца и не разобрал, начал раздражать его. Из кресла он больше не вставал, и перед глазами у него все время возникал книжный хаос. Все на полках стояло криво, книги налезали друг на друга, лежали плашмя или стопками, напоминавшими колоды карт. Беспорядок в мире светской словесности. Был тем более неприятен, что сочинения церковные стояли на полках безукоризненными, как на параде, ровными рядами. Дезесент начал было разбирать книги, но через десять минут покрылся испариной. Даже небольшое усилие измучило его. Он без сил растянулся на диване и позвонил слуге. Следуя указаниям хозяина, старик принялся за работу и стал подавать ему книгу за книгой. Дезесент их просматривал и указывал, куда ставить. Работа оказалась недолгой, потому что современных светских книг у Дезесента было крайне мало. Он давно прогнал их через свое воображение, как металл, через фильеру. Подобно новой проволоке, прочной, легкой, тонкой, готовой для следующей фильеры, книги уплотнились, сократились, закалились, ожидая очередной прогонки. Стремясь к предельному наслаждению, Дезесент утончил его, сделал почти неосязаемым В итоге усилился конфликт между собственными идеями и представлениями того мира, в котором он волею случая от рождения пребывал. И теперь он вообще не мог уже найти себе чтение, которое приносило бы подлинное удовлетворение и охладел даже книгам его самого развившим и утончившим. Впрочем, в понимании искусства он исходил из одной простой мысли. Никаких школ, по мнению Дезесента, не существовало. О чем бы ни размышлял, не писал автор, реальный интерес представляла лишь его индивидуальность, работа его мозгов. Страница 117. Подобная точка зрения, разумеется, неоспорима, достойна «Ла -палиса. Вместе с тем на этом, увы, далеко не уедешь, по той простой причине, что читатель, даже если отвлечется от собственных пристрастий и предрассудков, все равно предпочтет вещь, которая больше соответствует его темпераменту, а от всех остальных книг отмахнется. В «Дезэссенте» этот отсев шел очень медленно. В прежние времена он преклонялся перед величием Бальзака, но когда он стал болеть и дали знать о себе нервы, изменились и его вкусы и склонности – И очень скоро он, хотя и понимал, что несправедлив к создателю человеческой комедии, Бальзака совсем забросил. Здоровое бальзаковское искусство оскорбляло его. Ему хотелось теперь совсем другого, хотя и сам он еще не знал, чего именно. Впрочем, заглянув в себя, Дезесент осознал, что, во-первых, его влекут произведения странные, В духе той странности, которой добивался Эдгар По, и, во-вторых, открыл, что намерен идти дальше, что жаждет ничем не разрешающейся игры мыслей, причудливого распада фразы, что ищет волнующую туманность, чтобы, мечтая и грезя, самому по собственному усмотрению или прояснить ее, или еще более затуманить. В общем, Дезесент мечтал о произведении искусства ради него самого и ради собственного наслаждения». Он желал перенестись вместе с ним и, благодаря ему, как возбуждающему зелью или средству передвижения, в те сферы, где чувство его очистится, а сам он испытает неожиданное потрясение, причины которого будет потом искать долго и тщетно. К тому же, покинув Париж, он все больше отдалялся от современного мира и реальности. Это отдаление невольно сказалось на литературных и художественных кусах Дезесента. Он стал сторониться книг и картин с сюжетами из современной жизни. Теперь Дезесент утратил способность восхищаться прекрасным, в какую бы форму оно ни обликалось. Так искушение святого Антония Флобера стало нравиться ему больше, чем воспитание чувств. Фостен Гонкура больше, чем Жермини Лассерте. Проступок Аббата Муре заля больше, чем Западня. Выбор свой он считал вполне логичным. Выбранные им вещи, может, казались менее актуальными, но были животрепещущими и человечными, позволяли проникать в самые тайники писательской души, которую раскрывали нараспашку, выявляли самые заветные порывы и, как и ее Творца, уносили Дезесента прочь от всей этой столь надоевшей ему пошлости жизни». Вдобавок посредством этих книг он находил и общность взглядов между собой и их авторами, ибо они находились в момент их сочинения в том же самом, что и он в состоянии духа. Что тут скажешь? Если эпоха, в которую живет человек одаренный, бога и ограничена, то он даже помимо воли тоскует по-былому. Страница 118. Он, Творец, не сольется за редким исключением со своей средой. Он изучает и наблюдает ее. Но в этом изучении и наблюдении нет удовлетворения. И вот он начинает чувствовать в себе нечто странное. Возникает некий смутный образ, питаемый думами и чтением. Пробуждаются и настойчиво дают о себе знать наследственные инстинкты ощущения склонности. Вспоминаются предметы и люди, которые никогда ему не встречались. И вот однажды он, наконец, вырывается из тюрьмы современности и оказывается на воле в прошлом, которое, что лишь теперь стало ясно, ему гораздо ближе. Для одних искомый край седает древность, исчезнувшие миры и мертвые времена. Для других – фантастические города, грезы, более или менее отчетливые образы грядущего, в виде которого предстают в силу неосознанного атовизма, картины эпох давно минувших. Вот Флобер живописует величие бескрайних просторов яркую экзотику. На фоне неотразимых пейзажей варварского мира возникают трепетные нежные существа, и загадочные, и высокомерные. Являются женщины, и прекрасные и страдающие. Художник распознаёт в них безумие мечты и порыва, но вместе с тем приходит в отчаяние от того, сколь безнадежно пошлое наслаждение, которое сулит им будущее. Весь темперамент Творца выразился в несравненных искушениях святого Антония и Саламбу. Уйдя от ничтожности нашей жизни, Флобер обращается к азиатскому блеску древних времен, к их непостижимым взлетам и падениям, к их мрачному безумию, к их жестокости от скуки, тяжкой скуки, которую не в состоянии исчерпать богатство и молитвы. Аганкуры уходили в век XVIII. Прошлое столетие манило их элегантностью на исчезнувшего общества. Красоты морей, бьющих о скалы и бескрайних пустынь под знойными небесами, никогда не возникали в ностальгических гонкуровских романах. Они рисовали придворный парк, будуар, хранивший тепло, красавицы и излучавший негу ее страсти, саму красавицу с усталой улыбкой, порочной гримаской, озорным и задумчивым взглядом. И наделяли они персонажей душой, совершенно иной, нежели Флобер, у которого бунт затевался от того, что никакое новое счастье даже на исходных рубежах невозможно. Гонкуровские герои начинали бунтовать, уже познав на своем опыте, сколь бесплодны любые попытки по изобретению небывалой и мудрой любви, а также по обновлению старых, как мир, и неизменных любовных утех, которые каждая парочка по мере сил пытается разнообразить. И хотя актриса Фостен по всем приметам принадлежала нынешнему веку и была современницей своих авторов, роман, однако, был написан под влиянием предков и, унаследовав пряность души, усталость ума и изнеможение чувств, стал детищем минувшего века». Страница 118. Это было одно из самых дорогих для Дезесента произведений. И в самом деле, Дезесент столь жаждал грез, а оно так и навевало их. За каждой зримой строкой проступала незримое открывавшееся духовному зрению, то по избытку стиля, который давал выход страстям, то, напротив, по фигуре умолчания, за которой угадывалась невыразимая бесконечность души. Этот язык уже не походил на флоберовский. Был он неподражаемо великолепен и остер, и мрачен, и нервен, и вычурен, способен уловить то неуловимое впечатление, которое действует на чувства и направляет их. И передавал этот язык сложнейший оттенки эпохи, и без того чрезмерно непростой. Именно гонкуровское слово в общем и целом, как нельзя лучше подходило дряхлеющим культурам, ибо им, чтобы найти силы для самовыражения, всегда были нужны свежие оттенки мысли, речи, и ритма. В Риме, благодаря авзонию Клавдиану и Рутилью, умиравшее язычество видоизменило строй и просодию латыни. Слог этих поэтов – Дотошно педантичный, емкий, звучный, был сходен, особенно в описании оттенков, полутонов и отражений, со стилем гонкуров. А в Париже произошло событие в истории литературы небывалое. Оганизирующий XVIII век, давший и художников, и музыкантов, и скульпторов, и архитекторов, которые выражали его вкусы и доктрины, своего писателя так и не создал. Никто в словесности не смог передать его тронутое небытием изящество и лихорадочные, дорогой ценой купленные наслаждения. Надо было дожидаться гонкуров. Именно их темперамент был соткан из воспоминаний и сожалений, обостренных к тому же мрачным видением умственного и нравственного падения современного мира. И потому именно гонкуры не только в романах на историческую тему но и в ностальгической «Фостен» смогли оживить саму душу XVIII века, смогли воплотить ее нервность и утонченность в образе актрисы, которая тратит все силы ума и сердца, чтобы сполна до изнеможения испить тяжкую чашу любви и искусства. У Золя ностальгия по иному миру была совершенно другой. Он не устремлялся ни в какие затерянные во мраке истории времена и пространства темперамента крепкого, мощного, он любил все обильное, сильное, нравственно здоровое. Ему претили претенциозность, грации и нарумяниные прелести прошлого столетия. Ему была чужда красивость и жестокость экзотики, миражи древнего Востока со всей его негой и двусмысленностью. Когда же и его охватила ностальгия, начало, в сущности составляющие основу поэзии, Охватило желание бежать прочь от изучаемого им современного мира, он устремился к деревне, той идеальной, где закипали на солнце соки земли. Ему открылись фантастические течки неба, долгое томление полей, оплодотворяющие ливни пыльцы, которые изливались возбужденными тычинками. Он пришел к какому-то гигантскому пантеизму и, вопреки, быть может, самому себе, создал своим сельским Эдемом, своими Адамом и Евой, подобие индуистского эпоса, страница 120 Его монументальная и не знавшая этикета живопись по-восточному воспевала плоть, материю пульсирующую, живоносную, которая неистово плодится и открывает человеку, в чем смысл танца любви, удушья страсти, инстинктивных ласк, всех проявлений естества». Из всей французской литературы чтение именно этих трех наставников вместе с Бодлером сформировало Дезесента и привило ему вкус. Однако он столько раз перечитывал их, что наконец этим присытился, поскольку знал их наизусть от корки до корки, и чтобы к ним вернуться, должен был надолго отложить в сторону и хорошенько подзабыть. Поэтому сейчас он едва раскрывал их, когда брал из рук слуги, и только показывал старику, куда их поставить, обращая внимание, чтобы они стояли в нужном порядке и ровно. Слуга принес новую кипу книг. Эти не столь его радовали, однако и среди них он кое-что со временем полюбил. Отдыхая от писателей эпического размаха, он при чтении книг подобного рода даже получал удовольствие от определенного несовершенства». И здесь Дезесент произвел свой отбор. Среди плотной вязи слов он выискивал фразы, которые искрились и содержали особый заряд, и весь прямо-таки вздрагивал, когда он разряжался в среде, казалось бы, для электричества неподходящей. Дезесенту нравились даже недостатки писателей, если те оставались самими собой, никому не подражали, имели свой почерк. И, может быть, был прав, считая, что писатель, пусть и несовершенный, но оригинальный и не похожий на других, действует сильнее и пронзительнее, чем выдающиеся мастера. Язык как бы отчаялся передать всю глубину идей и ощущений, и в этих несовершенстве, тревоги надрыве, как полагал Дезесент, источник самых сильных чувств, прихотливых печалей и невообразимых изломов. Таким образом, помимо четырех метров, Дес Эссент неосознанно для себя любил еще нескольких писателей, дорожа ими, тем более, что они были презираемы ограниченной публикой. Одним из его любимцев стал Поль Верлен, чья первая и давняя книга стихов «Сатурнические песни» казалась довольно жалкой, романтической риторикой да перепевами из «Ле де лиля», Но уже тогда, в некоторых вещах, особенно в сонете «Заветная мечта», прорывался подлинный верленовский голос. Пытаясь разобраться, кто повлиял на верлена в ранних стихах, Дезесент обнаружил след Бодлера, причем со временем это влияние, несмотря на то, что выражено было косвенно и не очень отчетливо, еще более обозначилось и не могло не бросаться в глаза. Затем в позднейших книгах, Добрая песня, галантные празднества, песни без слов и, самый последний, мудрость, явился поэт самостоятельный, на голову выше прочих своих собратьев. Страница 121. рифмы ему служили сложные глагольные формы или длиннейшие наречия, которые часто следовали за односложным словом и падали с него, как водопад со скалы. Строка рассекалась неожиданной цезурой. Стих становился неясным, сумеречным. Вдобавок он был полон агроматизмов и рискованных эллипсов, правда, не лишенных прелести. Однако метрический поэт был неподражаем и смог омолодить устоявшийся стихотворный канон. Сунеты он словно опрокидывал, и они, как японские керамические рыбки, стояли хвостиком кверху. Или же разрушал сунет, строя его на одной лишь мужской рифме, который, судя по всему, был неравнодушен, а иногда использовал совсем странную строфу. Трехстише с нерифмованным вторым стихом или монорим со строкой рефреном, эхом вторивший самой себе, например, в стихотворениях «Стрит» и «Станцуем жигу». Были у него и едва слышные стихи, звук которых затухал, как удаляющийся колокольчик». Но главная черта его индивидуальности — зыбкие и дивные откровения в полголоса в сумерках. Только у Верлена особая, тревожная запредельность души тихий шепоток признаний и мыслей. Этот шепоток так неясен и смутен, что его скорее угадываешь, чем слышишь, и от этой таинственности испытываешь сильнейшее душевное томление. Весь Верлен в изумительных стихах из галантных праздниц, И в сумерках косых двусмысленных девица Шла под руку с тобой у твоего плеча Словечки до того бесстыдные, шепча, Что сердце и теперь трепещет и девица. Это вам не бескрайний горизонт В распахнутой настежь двери незабвенного бодлера. Это щелка, и сквозь нее виден уютный лужок При луне удел души поэта. Его поэтическая кредо сформулирована им в следующих, кстати, любимых Дезесентом строках. Всего милее полутон, не полный тон, но лишь полтона. Все прочее — литература. Примечание «Звездочка» — перевод Бориса Пастернака. Конец примечания. Словом, Дезесент охотно читал Верлена и следил за выходом его непохожих друг на друга книг. Напечатав в санской газетной типографии «Песни без слов», Верлен надолго замолк, потом зазвучал снова, с мягким вийоновским придыханием, воспевая святую деву, вдали от нынешних времен, от грубого ума и грустной плоти. Эту книгу стихов «Мудрость» Дезесент читал и перечитывал. Она вызывала в нем мечты о чем-то запретном, о тайной любви к византийской Мадонне, а Мадонна вдруг превращалась в языческую богиню, не весь как попавшую в наш век. Виделась она зыбко, загадочно, и трудно было сказать, то ли она пробуждает греховную страсть, страшную и неодолимую, если хоть раз отдаться ей, то ли грезит о беспорочной, любящей душе, о чувстве чистом и невыразимом страница 122. Доверие Дезесенту внушали и еще несколько поэтов. Один из них, Тристан Корбьер, выпустил в 1873 году на редкость эксцентрическую книжку стихов «Желтая любовь», встреченную публикой с полным равнодушием. Дезесент же, из одной только ненависти к стадности и пошлости, одобрил бы любое безумство, любую экстравагантность. Книжку Корбьера он читал с наслаждением часами. Эти стихи смешные, беспорядочные и буйные приводили в замешательство. Многие по смыслу были совершенно невнятны. Например, «Летание сна». Этому сну, по словам поэта, постыдные мечты веряют богомолки. Да и звучало все это как-то не по-французски. Поэт писал на тарабарском языке смеси негритянского с телеграфным, То дело опускал глаголы, без конца зубоскалил, сыпал, как рекламный агент, плоскими шуточками, выдавал затем нелепые каламбуры, сюсюкал, и вдруг пронзительно вскрикивал от боли, и крик был подобен звуку лопнувшей виолончельной струны. Стиль Корбьера был каменист, сух, костляв, Это и колючки непроизносимых слов, и неологизмов, и блеск новых созвучий, и блуждавшие лишенные рифмы и прекраснейшие строки. В парижских стихах Дезесент находил глубочайшее корбьеровское определение женщины. «Чем больше женщина, тем ярче лицедейка». Кроме того, языком поразительно лаконичным и сильным воспел он «Море в Британии», создал морские пейзажи, сочинил молитву святой Анне, а по поводу лагеря в Конли осыпал пылкими от ненависти оскорблениями тех, кого именовал шутами 4 сентября. За искусственность Дес Эссент и полюбил Корбьеровский стих, полный ужимок и красивостей, в которых, однако, всегда было что-то сомнительное. За нее же полюбил еще одного поэта. Звали его... Теодор Аннон, и был он учеником Бодлера и Готье, певцом всего изысканно вычурного. В отличие от Верлена, на которого повлияли, хоть и не прямо, психологизм Бодлера, его геометрическая выверенность чувства, Теодор Аннон перенял у учителя живописность стиля, пластичность видения людей и предметов. Прелестная испорченность Аннона роковым образом совпала с пристрастиями дезэссента, и в холодные ненастные дни он уединялся в доме, выдуманном Анноном, и упивался мерцанием ткани и блеском камней, роскошью исключительно материальной. Эта роскошь возбуждала мозг, реяла роем шпанских мушек, теплыми волнами фимиама окутывала брюссельскую богиню с ее покрытыми румянами ликом, и потемневшим от жертвоприношений Торсом. Страница 123. Из поэтов Дезесент любил только эту троицу, да еще Стефана Маларме, которого велел слуге отложить в сторонку, намереваясь заняться им отдельно. Остальные поэты мало его привлекали. Леконт де Лиль больше не удовлетворял Дезесента, хотя стихи его были столь великолепны, величественны и блистательны, что гегзаметры самого Гюго в сравнении с ними выглядели мрачными и тусклыми. Но у Флобера античность оживала, а у Леконта оставалась холодной и мертвой. Его поэзия показная, и ни трепетования, ни мысли, ни жизни, одна полная ледяного блеска бесстрастная мифология. Впрочем, В прежние времена Дезесент дорожил стихами Готье, но теперь и к ним поостыл. Художником Готье был ошеломляющим, но восхищение им у Дезесента с годами уменьшилось. И сейчас он больше удивлялся, чем восхищался его, в общем-то, бесстрастной живописью. Вот наблюдатель, очень зоркий, зафиксировал впечатление, но оно так и осталось на сетчатке, не проникло глубже, в мозг, вплоть и глаз, как эмаль зеркала, четко и бесстрастно отражает окружающий мир. Конечно, Дезесент все еще любил Готье или Конта, как любил редкие камни или неординарные предметы старины, но ни тот, ни другой виртуоз уже никакой своей фантазии не приводили его в восторг, ибо эти фантазии не будили мечты, не уносили Дезесента на своих крыльях туда, где, по крайней мере, время не ощущалось столь тяжко. Эти книги уже не утоляли голод Дезесента, как не насыщал его больше и Гюго. Мотивы Востока, образ патриархов были слишком условными и пустыми, чтобы сказать что-то уму и сердцу, а их слезливость раздражала. Дойдя до песен улиц и лесов с их безукоризненным, по точным владением и ритмом, Дезесент, разумеется, расшаркался перед мастером, Но все эти цирковые фокусы он отдал бы за что-нибудь по-бодлеровски новое, по-бодлеровски подлинное. Нет, решительно Бодлер почти единственный, кто и по форме блестящ, и по смыслу содержателен и благоуханен. Мысль Дезесента блуждалась стороны в сторону при размышлениях о форме без содержания или о содержании без формы, но оставалась спокойной и неизменной в своих пристрастиях. Психологические лабиринты Стендаля и аналитические изыски Дюранти нравились Дезесенту, но их язык казенный, тусклый, сухой, их проза в наем, годная лишь для низменных нужд сцены, претили ему. Кроме того, все эти хитросплетения ума, может, кому-то и интересные, его уже давно, по правде сказать, не занимали. Ему наскучили законодатели литературной моды, Инерция общепринятых идей и вкусов. Дух в нем стал как бы тяжел на подъем, и он желал теперь лишь чувств особенных, переживаний религиозных, тончайших. Покорить Дезесента мог только такой писатель, у которого ироничный стиль сочетался бы со взглядом на мир вдумчивым и аналитичным. Страница 124. И Дезесент нашел это сочетание у метроиндукции глубокого и странного Эдгара По.